Двух мужчин, не коленопреклоненных, но стоявших. Они стояли впереди коленопреклоненной толпы, ошеломленные, окаменевшие, и пялили на нас глаза. И одежда на них была грубая, крестьянская. Два алибарчика яростно кинулись к ним, желая проучить невежд. Но как только они схватили их, как Жанна вскричала «оставьте!»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 Он тотчас окружался сияньем, король милостиво сказал, приведите их ко мне, и Жанна привела. Она сияла от счастья и от избытка любви, а они, перепуганные и дрожащие, стояли, комкая трясущимися руками свои шапки, и король перед всем народом позволил им приложиться к своей руке.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 Зачарованную тишину всколыхнула волна мягких, богатых и нежных созвучий. То была наша, бедная, старая, простенькая песня о древе фей из бурлимона. Не вытерпела Жанна, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Да, вы видите, в одно мгновение растаяла вся пышность, вся торжественность праздника и жанна снова превратилась в ребенка она посла свои стада среди спокойствия полей, а война с ее ужасами кровопролитная смертоносная война и безумная ярость и хаос сражений все это сделалось вдруг сном вот вам доказательство могущества музыки этой волшебницы из волшебниц стоит ей взмахнуть жезлом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 И ленивый король был рад предоставить им свободу действий, лишь бы избавиться от хлопот и от отведения государственных дел. С наступлением вечера мы, домремийские представители личной свиты, пришли в харчевню, собрались в комнате отца и дяди и начали попивать вино да беседовать запросто о домремий и о деревенских соседях. В это время привезли от Жанны большой пакет с приказанием не вскрывать его до ее прихода. А вскоре явилась и она сама, и, отослав свою стражу, сказала, что она хочет занять одну из комнат отца, переночевать в ней и таким образом снова почувствовать себя под родным кровом. Мы, члены свиты, поднялись при ее входе. И как подобало, продолжали стоять, пока она не разрешила нам сесть. Тут она повернулась и заметила, что оба старика тоже встали и смущенно топчутся, совсем не по-военному. Ей было смешно, но она сдержалась, не желая их обидеть. Она усадила их и сама уселась между ними и положила руку каждого себе на колени и вложила свои пальцы в кисти их рук. И сказала, ну, отбросим теперь все эти церемонии и превратимся опять в родных и в друзей, как в былые времена, ведь я с этого дня покидаю войну, и вы возьмете меня с собой, и я увижу. Она остановилась, и счастливое лицо ее омрачилось на мгновение, как будто в ее уме промелькнуло сомнение или предчувствие. Но тотчас она опять повеселела и произнесла тоном страстного стремления, — О, поскорей бы настал день, поскорей бы нам двинуться в путь! Отец удивился и сказал, — Неужели, детка, ты не шутишь? Неужели ты готова отказаться от совершения этих чудес, за которые все восхваляют тебя, и как раз в такое время когда ты имеешь возможность завоевать еще большую славу, и ты готова прекратить завидную дружбу с принцами и генералами, чтобы снова нести тяжелую работу и сделаться незаметной крестьянкой? Это неразумно! — Еще бы, — сказал дядя Лаксар, — ты ведешь странные и непонятные речи. Уж и тогда она нас удивила, когда затеяла идти в солдаты. А теперь удивило еще больше, хочет покинуть войско. Поверь мне, коли я скажу, что до нынешнего дня и часа я еще не слыхивал таких странных речей. Хотелось бы мне знать разъяснение. — Объяснить легко, — сказала Жанна. Я никогда не стремилась к страданию и увечьям, да и по своей природе я не способна служить их причиной. Ссоры всегда меня тревожили, шум и смятение мне не по душе, я предпочитаю мир и спокойствие, люблю все живущее, и если я так создана, то как же я могла бы мечтать о войнах о кровопролитии, о сопровождающем их страдании, об остающихся после них горючих слезах? Но Господь через ангелов своих возложил на меня великое дело». И могла ли я не повиноваться? Что он повелел, то я исполнила. Много ли дел возложил он на меня? Нет, только два. Освобождение осажденного Орлеана и венчание короля в Реймсе. Поручение исполнено, и я свободна. Когда на моих глазах погибал какой-нибудь бедный солдат, друг или враг, все равно то разве я сама не чувствовала телесной боли, разве скорбь его близких не находила отзвука в моем сердце? О, никогда я не была безучастна! И сколь благодатно сознание, что я добилась своей свободы, и что я больше ни разу не увижу этих жестокостей, не буду испытывать этих душевных страданий. Почему же мне в таком случае не вернуться в деревню? И не начать прежнюю жизнь, ведь это рай, а вы удивляетесь, что я туда стремлюсь. О, вы мужчины, настоящие мужчины, моя мать поняла бы сразу. Они не знали, что ответить, и некоторое время сидели молча с растерянным видом. Наконец старый Дарк сказал. — Да, твоя мать, это верно. Такую женщину поискать. Все-то она тоскует и тоскует, по ночам не спит, знай, лежит себе да раздумывает. Тоскует, то есть, по тебе тоскует. Воет на дворе буря, а она тяжко вздыхает и говорит. Да поможет ей бог, она, небось, сейчас в дороге с бедными промокшими солдатиками, а коли блеснет молния да загрохочет гром, то она начнет ломать руки и скажет, вот это кто грохочет пушки до да сверкают пороховые огни, она где-нибудь несется сейчас среди пушечных ядер, и нет меня, чтобы ее защитить. Ах, бедная мама, мне так ее жалко, так жалко. Да, чудная женщина, на нее сплошь и рядом такое находят. Когда привозят известия о победе, и вся деревня начинает бесноваться от радости да с гордости, то твоя мать принимается бегать туда и сюда среди безумно ликующей толпы, пока не узнает того, в чем вся ее забота, что ты здорова и невредима. А тогда она бросается на колени, прямо в самую грязь, и восхваляет господа, и не перестает молиться покуда хватает сил, и все за тебя. О сражении не скажут и словечко, и всякий раз она говорит «теперь конец», «теперь Франция спасена», «теперь-то Жанна вернется к нам». Но всякий раз ей приходится разочаровываться, и конца нет ее горю. «Довольно, батюшка, у меня сердце так и надрывается». Я с ней буду так добра, когда вернусь, я буду работать за неё, буду ее утешать, и ей больше не придется страдать из-за меня. Разговор еще некоторое время продолжался в этом же роде. Потом дядя Лаксар сказал. — Ты, милая, исполнила волю господа, и вы с ним квиты, это так, и никто с этим не станет спорить, но как же с королем? ведь ты у него лучший воин что если он прикажет тебе остаться на службе это был тяжелый удар и неожиданный жанна была потрясена и не сразу оправилась затем она сказала просто и покорно король мой господин а я его служанка некоторое время она молчала задумавшись Потом лицо ее прояснилось, и она весело сказала, — отгоним прочь эти мысли, они не ко времени, лучше расскажите мне про родные места. И оба старых болтуна принялись говорить и говорить, они рассказывали обо всех и обо всем, что относилось к деревне, и любо было их слушать. Жанна по доброте своего сердца пыталась вовлечь и нас в беседу. Но, конечно, это не удалось, ведь она была главнокомандующим, а мы — никем. Ее имя было во Франции самым могущественным, а мы представляли собой незримые атомы. Она была сотоварищем принцев и героев, тогда как мы несли удел смирения и неизвестности. Она была превознесена выше всех деятелей и властелинов целого мира, ибо ее уполномочил непосредственно сам Господь. Короче, она была Жанна Д'Арк, и этим все сказано. В наших глазах она была божественна, между нею и нами лежала непроходимая пропасть, которую знаменует это слово. С ней мы не могли говорить, как с равной. Нет, вы сами видите, что это было невозможно. И в то же время она была так человечна, так добра и снисходительна, так мила и любвеобильна, так весела, обаятельна, не избалована, чистосердечна. Вот те слова, которые сейчас пришли мне на ум, но они не исчерпывают всего. Их слишком мало они чересчур бесцветны и убоги, чтобы пересказать все пересказать хоть половину а эти простодушные старички не сознавали какова она им было не понять ведь они не знавали никого кроме заурядных людей а потому у них не было и мерила чтобы оценить ее по достоинству когда они оправились от первого легкого смущения то они увидели в ней молодую девушку И никого больше. Это было поразительно. Иной раз нельзя было бестрепета видеть, как непринужденно, как спокойно и запросто они держатся в ее присутствии, и слышать, что они разговаривают с ней совершенно так же, как стали бы разговаривать с любой другой французской девушкой. Простодушный старый лаксар, как ни в чем не бывало... Сидел на своем месте и тянул скучнейший, бессодержательный рассказ. Ни он, ни папаша Дарк ни разу не подумали о том, насколько это противно этикету. Они даже не подозревали, что этот глупый рассказ не имеет ничего общего с благопристойным и ценным повествованием. В рассказе не было и крупицы чего-нибудь ценного. И хоть он казался им грустным и трогательным, однако он вовсе не был трогателен, но попросту смешон. По крайней мере, таково было мое мнение, и этого мнения я не изменил до сих пор. Я могу даже с уверенностью сказать, что рассказ был смехотворен, так как он заставил Жанну рассмеяться, и чем он становился печальнее, тем сильнее она смеялась. Паладин говорил потом, что он сам расхохотался бы, будь это в отсутствие Жанны. То же самое сказал Ноэль Ренгессон. Старый лаксар рассказывал, как две или три недели назад ему случилось быть на похоронах. Лицо и руки у него были в красных пятнах, и он попросил Жанну смазать их какой-нибудь целебной мазью. А пока она занялась этим и утешала его, и старалась всячески проявить свое сострадание, он рассказывал, как это произошло. Сначала он спросил, помнит ли она того черного теленка, который остался в деревне, когда она ушла на чужбину. Она сказала, что помнит его отлично, он был такой милый, и она очень его любила, и как он теперь поживает? — Словом, осыпала его вопросами об этом животном. Дядя отвечал, что теленок уже превратился в молодого быка, он очень шустрый, и ему пришлось принимать видное участие в похоронном шествии. «Быку — Быку? — спросила Жанна. — Нет, мне, — ответил он. Впрочем, быку тоже пришлось участвовать, но не потому, что его пригласили. Вовсе Нет. Во всяком случае он, дядя, шел в тех местах за древом фей и прилег отдохнуть на траве в своем воскресном траурном наряде и в шляпе с длинным куском черного крэпа. А когда он проснулся, то по солнцу увидел, что уже поздно и что нельзя терять ни минуты, он вскочил, перепуганный, и увидел пасущегося неподалеку молодого быка и подумал чего бы ему не поехать на быке верхом, чтобы выиграть время? И вот обвязал он быка веревкой на манер подпруги, чтобы было за что держаться, накинул поводье, чтобы править, вскочил и поехал. Но быку это было непривычно, он рассердился и давай метаться, мычать, брыкаться, становиться на дыбы, дяде Лаксару этого было довольно. Он хотел слезть и приехать на другом быке или вообще избрать более спокойный путь, но он не смел шевельнуться. Ему уж становилось жарко, он устал и запарился, совсем не по-воскресному, а бык, наконец, потерял всякое терпение и понесся под гору, задрав хвост и мыча страшным голосом. И на краю деревни он опрокинул несколько пчелиных ульев. Пчелы вылетели, и черной тучей погнались за ними обоими, скрыв их из глаз. И давай их щипать, жалить, колоть, так что они оба визжали и мычали, мычали и визжали. И вот они ураганом налетели на похоронное шествие, в самую середину. Одних шибли с ног, других заставили разбежаться в рассыпную, крику крику было. Всех бежавших облепили пчелы, а от похоронного шествия остался только покойник, и, наконец, бык бросился к реке и прыгнул в воду. А когда вытащили дядю Лаксара, то он был еле жив, и лицо его было, как лепешка с изюмом. Закончив рассказ этот простоватый старичок повернулся и долго с изумлением смотрел на жанну припавшую лицом к подушке и казалось охваченную смертельными судорогами. потом он сказал как ты думаешь чего она смеется старый дарк тоже постоял над ней с недоумением почесывая затылок но в конце концов не будучи в силах уразуметь Сказал, что он не знает, вероятно, случилось что-нибудь, а мы и не приметили. Да, эти старички воображали, что рассказ их весьма трогателен, а, по моему мнению, он был только смешон и совершенно бесполезен. Таким он показался мне тогда, таким, кажется, и теперь. На повествование он вовсе не походил, потому что цель всякого повествования — поучать путем рассказа о чем-либо важном и содержательном, а это нелепое и ненужное приключение не может научить ничему. По крайней мере, я вижу здесь, пожалуй, только одну мораль — не следует ехать на похороны верхом на быке. Но, конечно, ни один здравомыслящий человек не нуждается в таком поучении.